Меня как раз одолела усталость, и я даже задремал, когда яхта содрогнулась от носа до кормы, породив целую лавину звуков. Звон, трепетание аварийной сигнализации, протяжный заунывный скрип. За стеной шумно обрушился штабель сценических декораций. Мигнули, погасли и снова загорелись, но уже в треть прежнее силы лампы под потолком. Балерины, разумеется, встретили перемены дружельным визгом. Кажется, палобы ниже ахнул взрыв, и почти полностью заглушённые переборками, прилась без передыху автоматная трескотня. Охрана у входа действовала по уставу. Все онапал лицом вниз, руки за голову. В подтверждение своих слов, мичман-боксёр выпустил в потолок щедрую очередь, окатив наше нежное сообщество душем мелких зеркальных осколков. Вот этого делать не надо было. Здесь он немного не рассчитал. Не просто перепуганные, но прямо-таки остоневшие от ужаса балерины, вместо того, чтобы лечь на пол со всей прытью, бросились в стороны. Одновременный скок этого ополоумевшего стада, знающего толк в прыжках, совпал с очередной неожиданностью. Силовой эмулятор тяжести отключился или скорее был отключен. На борту яхты Наступила полная невесомость. Балерины взлетели в воздух, а за ними печеней и карты, узричая коньяк и кофе, партитуры и аккомпаниатор танцоры божественного происхождения и целая стая балетных туфель, и я вместе с ними, и обок лоны часовых. Причём напарник боксёра, не сообразив, что же вообще тут девы вас всех раздели происходит, выдал фразу поистине историческую: "Оставить эти ваши балетные штучки, выполнять приказ Наполеона". Сам он при этом оказался уже в аккурат под потолком. А боксёр пересекал понаклонный вмиг замусорившееся воздушное пространство зала, направляясь почти точно ко мне. Разумеется, это была чистая случайность. Ему стражу следовало бы находиться на боевом посту у входа, а не летать тут в исторически обречённой человеческой каше. К тому моменту я уже сообразил, что происходит. Похоже, сопротивление клонов в космосе было наконец-то полностью подавлено. Штурмовые флугеры Гикон подошли к яхте и присосались к её борту. После этого обшивка была вскрыта кумулятивными резаками, и рота Оснас растеклась по коридорам, а до того, чтобы дезориентировать противника, осназовцы первым делом захватили и отключили силовой эмулятор. Они-то обучены действиям в невесомости. У них есть ракетные ранцы и другие примочки, чего о противнике не скажешь, и это верно. А поскольку я соображал в этом направлении раз в 10 быстрее балерин и в 2 раза быстрее наших охранников, следующая мысль возникла у меня неприприятная. Да ведь клоны могут прикрыться балетной труппой как живым щитом и держа под прицелом наших АДД потребовать от осназу убраться. а то и вовсе сложить оружие. Ох, да чего же мерзкие могли получиться торги, а уж кровавые будьте уверены. Из двух зол надо выбирать меньшее. Когда боксёр, нелепо размахивая автоматом как веслом, оказался возле меня, я схватился за его оружие двумя руками и, уперевшись ногой ему в грудь, силой оттолкнул от себя. Свет выглядел со стороны довольно нелепо но своего я добился автомат стал моим чем я незамедлительно воспользовался выстрелив в мичмана нас унесло в разные стороны я под воздействием отдачи полетел в одну сторону он под воздействием пули в другую вокруг подстреленного хрипящего клона закружились красные пузыри крови какое счастье что на этом всё закончилось Потому что стоило второму охраннику вступить со мной в настоящую перестрелку, и несколько танцоров Императорского балета точно стало бы меньше. Но в этот момент в зале появились двое вооружённых до зубов осназовцев с рективными ранцами. Пах, пах, и второй клон загружился под потолком с дулом автомата во рту. Вероятно, на счётчике его боеприпасов светилась цифра вроде двойки. Плену он предпочёл смерть. Младший лейтенант Александр Пушкин из кадрии И02 был сбит в космосе, взят в плен при помощи ремонтного бот Явзы. Содержался с балеринами. Услышав звуки боя, завладел оружием, уничтожил, убил вот, кажется. Я почему-то смешался и показал на Клонского мечмену в окровавленной форме, под которым склонился осназиться с красным крестом на рукавной повязке. Майор Свасьян, моложавый парнишка в бронескафандре, протянул мне руку. Молодец, младший лейтенант. Хватка есть. Молодец. Поздравляю с освобождением из плена. С виду он был лишь на пару лет старше меня, тем удивительнее его карьерный рост. Ведь южане обычно мужают и как-то матереют раньше славян. А даже у русско-русских майоров на висках частенько серебрится седина. Требуется ли моя помощь, товарищ майор? Дружеима это помощь не требуется. Осназившись, широко улыбнулся. Кажется, это был первый боец части особого назначения, который с первых же слов стал мне симпатичен. Прежде мне попадались только свирепые бульдоги. Правда, то все были ефрейторы до да сержанты. С майорами мне знакомство водить не случалось. Как прошло? спросил я для приличия. Как в уставах писано. У нас двое тяжелораненых, вот и все потери. К счастью, Сразу после захвата яхты клоны убрали с неё лучших своих бойцов обратно на балк. Охрана тут была в основном из флоского инженерно-ремонтного полка, который базируется на вару 8. Они и балеринь сторожили, и марш и двигатель чинили. Ну, а ремонтники, сам понимаешь, не ваяки. Что ж, вас так долго не было. Я думал, вы уже давно высадились, только вас блокировали где-то. Нет, мы только что с трёх светителей там целая история вышла. Силовой имляд ружей включили. Благодаря старому доброму же мы твёрдо стояли на полу. Вот, кстати, ещё один атрибут непомерной роскоши той волшебной яхты. Полны тяжесть вместо привычных для военных кораблей половинки. Мимо нас, осназавцы, как заботливые гувернантки, пили по коридору, рябяв за плечики заплаканных танцовщиц. Плакали все, и не только девушки. Плакали от испуга, плакали от счастья. Кто-то в глубине души наверняка печалился, что романтическое приключение так стремительно завершилось. И не видать им теперь ни хосрого, ни нового, хотя и дурацкого балета. А на земле интерес к ним сейчас будет только у журналистов. Ведь все мужчины, все поклонники, все зрители ушли на войну. Я не берусь утверждать, что они думали именно так, но ясно же, что мозги людей искусства благодатная почва для незабудок, ромашек и орхидей, всех цветов и размеров. Два полубожественных существа мужского пола тоже пустили по слезе, при этом античный полубог заботливо поддерживал под локоток полубога скандинавского. Стройная немолодая солистка билась в неуместные истерики: "Ах, моя пудреница! Вы не видели моей пудреницы? Я никуда без неё не пойду! Вы слышите, никуда!" Домилые Люк подскочили ко мне и на зависть майору зацеловали буквально до полусмерти, размазывая по моим щетинистым щекам слёзы, сопли и помаду. Тут же объявилась и тата с камерой. Мы снялись на память. Затем я благородно намекнул девочкам, что главный виновник торжества майор Свасьян, они снялись и со Свасьяном тоже.